Глава 3. Отправление в Вайтфолл. Незаметно пролетело ещё 2 года жизни Леонардо в поместье Аркантель, и теперь ему уже 7 лет. Их поместье находилось посреди туманного леса в одном дне пути до столицы королевства Мистленд, именуемой Вайтфолл. Туманный лес назывался таковым не просто так. Любой непрошеный гость мог долго петлять по всему бесконечному лесу, так и не найдя самого поместья, хотя оно и находилось в центре леса. Всё потому, что семья Аркантель очень серьёзно относилась к защите своих владений. Множество сильнейших тайных магов поколениями создавали и улучшали всевозможные защитные и атакующие формации по всей площади туманного леса. Данный туман поддерживается самостоятельно при помощи сотен различных заклинаний, подпитываемых магической силой, собираемой из окружающей среды. Воздух, деревья, растения и животные, находящиеся внутри тайного леса, незаметно для себя делятся с защитными формациями излишками своей магической силы, получая в обмен на это защиту на территории леса. Получается своеобразный симбиоз существования флоры, фауны и человека на этой территории. Данный туман не только может сбивать с толку людей, находящихся в лесу, но также способен усиливать регенерацию живых существ и подавлять магическую и физическую силу противников, направленную в сторону обитателей леса. К тому же, туман посредством формаций способен передавать информацию о нарушителях всем людям, которые находятся внутри или вблизи поместья. Это значит, что если какой-то незнакомец решит зайти в туманный лес, поохотиться на зверей, то мало того, что он будет ослаблен, так ещё и заранее будет обнаружен и перехвачен защитным отрядом поместья. Часто прогуливаясь вокруг поместья, вдоль этого леса, Леонард изучал и запоминал все увиденные им магические формации. Лео понимал, что ключевым качеством настоящего мага Должна быть готовность к любой ситуации и заранее продуманная стратегия на случай любого возможного происшествия. К счастью, в данный момент Леонардо было достаточно только получения новой информации и скорейшего продвижения к рангу низшего мага. Изучив всю доступную информацию в библиотеке поместья за последние несколько лет, Леонард понимал, что для становления низшим магом Требуется преодолеть три стадии. Во-первых, почувствовать родство с элементами и научиться использовать простейшие заклинания, во-вторых, накопить магическую силу этих элементов, и в-третьих, преобразовать магическую силу элементов в магическую силу тайной магии. У обычных одноэлементных магов эти этапы заняли бы в 6 раз меньше усилий. так как им требовалось прочувствовать только один элемент. Но так как тайные маги могли использовать любой элемент, у них была дополнительная преграда на пути становления низшим магом. На данный момент Леонард находился на втором этапе стадии накопления. За прошедшие 2 года он успел освоить оставшиеся 2 элемента: свет и тьму. А также уже накопил максимально возможное количество магической силы огня, воды, земли и воздуха. К тому же, Леонард через отца смог заполучить всю возможную литературу из столицы про древний эльфийский язык и магические эксперименты. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он владел этим языком даже лучше, чем большинство высших магов столицы. и знал о всех передовых исследованиях в области магии. Но одно лишь знание не гарантирует наличия большой силы, и Леонард это прекрасно понимал. Поэтому он старался как можно скорее продвинуться к рангу низшего мага. В поместье Аркантель. Лео, отец тебе уже сообщал, что мы на этих выходных отправимся в столицу, чтобы посетить королевский бал магов. Спросила красивая женщина со светло-золотыми волосами. Да, отец уже говорил об этом. Я подготовлю свои вещи и буду готов к завтрашнему отъезду, ответил Леонард своей матери. Не забудь, что там будет много магов, в том числе крупнейшие магические семьи со всего королевства. Тебе необходимо напомнить дворецкому, чтобы он позаботился о подготовке твоего смокинга. Ведь это будет твой дебют в качестве члена семьи Аркантель, а также начинающего мага, сказала Голди. Хорошо, я всё сделаю, спокойным голосом ответил Леонард. Он старался относиться к своей семье очень уважительно, но при этом не мог обращаться к ним так, как это делают обычные дети его возраста. Хоть внешне ему и было 7 лет, но разумом далеко за 40. И он просто не мог вести себя как обычный ребёнок. К счастью, родители Леонардо не знали об этом секрете и воспринимали его как гениального ребёнка, который уважительно относится к своим родителям. Чего ещё им было желать от своего дитя? Большинство семей магов хотели бы, чтобы их дети были такими же умными и при этом хорошо относились к своим близким. После напоминания задачи Дворецкому, Леонард отправился в малую лабораторию отца. Эта лаборатория обычно пустовала, в ней было не так много оборудования, а то, что было, являлось не слишком современным, но даже этого было вполне достаточно для изучения магии и исследований Леонарда. После того, как Лео смог показать своё владение элементарной магией всех шести элементов родителям, Они разрешили Лео заниматься экспериментами в этой лаборатории, и можно сказать, что это была его личная лаборатория. Леонард уже владел магией света, с помощью которой можно было как защитить себя в случае возможного взрыва, так и усилить регенерацию тела. И это, не считая других пяти элементов, которые позволяли использовать широкий ассортимент элементарных заклинаний. В лаборатории Леонард постигал три возможных дисциплины: алхимию, которая была почти тем же самым, что фармацевтика из предыдущего мира, начертание, с помощью которого можно было создавать различные магические формации и артефакты, а также создание моделей заклинаний. Последняя дисциплина была схожа с начертанием, только она не требовала физической прорисовки формации. Нужно было лишь запоминание модели и песнопений для использования заклинаний. Помимо изучения литературы на эту тему, Леонард уже прошёл углублённые курсы по основам этих дисциплин от своих родителей, а также от нескольких сторонних магов-преподавателей на дому. Дальнейшее изучение этих дисциплин могло быть продолжено в одной из академий магов, а также при помощи многочисленных экспериментов. Конечно, можно было бы ограничиться одними экспериментами, но информация, доступная ученикам учебных заведений, позволяла значительно ускорить процесс в становлении мастером различных профессий. На следующее утро Леонард со своими родителями, а также несколькими слугами отправились в путь до Вайтфолла. Дороги были ухабистыми, а карета, по-видимому, изготавливалась из жёсткого дерева. что достаточно сильно влияло как на настроение, так и на фелейную часть пассажиров. Только сейчас Леонард смог понять, почему эту деталь так часто упоминали в различных новеллах и книгах в предыдущем мире. У Леонардо заблестели глаза, он открыл свой блокнот, достал карандаш и начал что-то с азартом расписывать. Леонард понимал, что живёт почти что в средневековье, только с магией. Но не хотел навсегда расставаться с комфортом технологического прогресса и с прошлого мира, и старался изобрести и воплотить в жизнь все идеи, что приходили ему в голову. Взять хотя бы тот же карандаш, которым он сейчас писал. А то, что он пока не мог воплотить в жизнь в данный момент, записывалось в блокнот и затем тщательно обдумывалось. Производя свою маленькую техническую революцию, Леонард также мог попрактиковаться в алхимии. начертании и создании простейших заклинаний. Спустя сутки Леонард проснулся в карете из-за громкого шума с улицы. Они уже подъезжали к столице Вайтфел. Это был огромный город-крепость, стены которого были сделаны из белого камня, напоминающего мрамор. Сами стены были усилены магическими формациями, которые позволяли им выдерживать тонны физического и магического урона. При этом имелись дополнительные функции в виде самовосстановления и очистки. Помимо стен, магические башни, королевский дворец и некоторые другие строения были сделаны из того же материала. По ночам этот белый мрамор излучал серебристо-белый успокаивающий свет, что создавало завораживающий вид. и обеспечивала видимость внутри всего города. Город был громадным, с гигантским королевским дворцом на вершине. Если бы сейчас Леонардо попросили описать город одним словом, он бы ответил: "Величественный". Внутри города человек мог чувствовать себя защищённым от любой напасти и не бояться даже внезапного нападения дракона. Карета подъехала к огромному зданию высотой в 5 этажей и длиной более чем 5 сотен метров. Сооружение было выполнено из тёмно-синего камня, украшенного закрученными золотистыми орнаментами вдоль стен. Крыша была похожа на гору драгоценных сиреневых кристаллов, сияние которых можно было наблюдать даже днём. Это были специальные апартаменты для высших магов. Лишь самые высокопоставленные маги страны могли здесь находиться. Внутри здания Леонард заметил мраморный чёрный пол и огромный камин в холле. "Здравствуйте, я Альберт Аркантиль, бронировал одноместную и двухместную комнаты для своей семьи. Вот мой кулон идентификации", сказал Альберт девушке-магу, находящейся у стойки регистрации отеля, и передал кулон с кристаллом. висящий до этого у него на шее. Такие кулоны делались для всех магов, начиная с ранга низшего мага и выше. Их почти невозможно было поделать, и не было смысла воровать, так как они синхронизировались с уникальной частотой излучения магической силы владельца. Если кого-либо ловили на подделывании или попытке использования чужого кулона идентификации, то такого человека в лучшем случае ждало несколько десятков лет в темнице. Так что во всём королевстве Мистленд находилось немного смельчаков, готовых из-за такого рисковать жизнью. Добрый день. Рады приветствовать вас в единственном отеле для высших магов в королевстве. Надеемся, вам у нас понравится. Ваши апартаменты находятся на втором этаже. Позвольте нашему метрдотелю «Взять ваш багаж и провести до номеров», – вежливо ответила девушка на ресепшене. Это была молодая девушка со слегка заостренными ушками и темно-изумрудными волосами, повязанными на голове аккуратным пучком. По-видимому, в роду девушки были эльфы, подумал про себя Леонард. Он изучал не только древний эльфийский язык, но и историю, фольклор и и различные исследования всех расконтинента, по которым была информация в семейной библиотеке.